Глава четвёртая. Секрет быть богом. Эмил видел. Кер сидит на прежнем месте, за левым плечом, царапая когтями камень. Дремлет по птиче, засунув голову под крыло и как никогда похож на мерзкого дряхлого грифа. Болта спал, свернувшись клубком, но уши его чутко подрагивали, ловя каждый звук. Мьют, громко сопя, вылизывал шерсть на боку. Очень следил за своей внешностью. Эти двое уже из шестого поколения. Самые первые были злобными, тупыми, трусливыми и в два раза мельче, но материал оказался великолепным. Свет погас, лишь тонкий бледный лучик просачивался сквозь лёд и медленно полз по полу, подбираясь к ногам. Колдун сидел неподвижно, глядя в темноту. Удивительно, шрам почти не болел, ныл тупо, но думать это не мешало. Видимо, сказывалось целительное присутствие ангела. Бывали дни, когда боль доводила Эмила до бешенства, до безумия. Тогда он просто не осознавал, что делает. В памяти оставалась широкая черная полоса. И с каждым веком она становилась все шире. Полудемон помнил очень мало из прошедших шести тысячелетий, только основное. Он предал отца, который научил его всему, дал свободу и могущество. Теперь он должен все исправить. Остальные воспоминания были лишними. Держать их в сердце и голове не было ни сил, ни... нежелание. Иногда, в периоды особенно яркого безумия, колдуну начинало казаться, что он действительно один из древних, бессмертное высшее существо, живущее на земле. Однажды, когда он в беспамятстве лежал на песке, стены пещеры приближались и отдалялись, а потолок почти падал на голову, в больном сознании вспыхнула интересная идея. «Мир — не сновидение неведомого божества, которое грезит и видит ангелов, демонов, людей». Мир — это постоянная боль, он возникает из страдания, поэтому он так глупо жесток. Шесть тысяч лет я излучаю мощные волны страдания, которые искажают это пространство. Я сам создаю эту реальность. Я — древнее божество, вдохновленное собственной мукой на строительство нового света. Поврежденное воображение рисовало невероятные картины величия и мощи. а потом приполз болта, держа в зубах чашку с водой. Казалось, жидкость испаряется ещё до того, как касается языка, однако Эмил сумел сделать несколько глотков. Сумасшедшие фантазии погасли, но основная мысль осталась. «Я никогда не умру». Это успокаивало, потому что однажды полудемон понял. Он боится смерти. Опасается, что будет блуждать где-то в темноте и пустоте, вспоминая каждый прожитый день. Никогда не умрёт и будет постоянно испытывать боль от раны, нанесённой рубином, пока не придёт кто-нибудь и не уничтожит его, чтобы самому творить эту реальность, может быть, менее жестокую. Миут опустил лапу, которую тщательно вылизывал, заглянул в лицо хозяина умными роскосыми очами, сочувственно заскулил, ткнулся холодом носом в руку. Эмил машинально погладил его по голове. Керза закопошился и едва не свалился на пол, но удержался, заскрепев мощными когтями по камням. Вытянул шею, пробормотал расслабленным старческим голосом: "Где я?" "Там же, где и я", равнодушно отозвался колдун. "А где эти двое?" Падальщик захлопал слепыми круглыми глазами, тревожно оглядываясь. "Ушли. Ещё вчера. Ты всё проспал, Хорхиус." как всегда. Конечно, никуда оборотень с ангелом уйти не могли и сейчас спали неподалеку, но соврать слепому и глухому падальщику было приятно. «Как же? Как же?» Закудахтал Кер и стал похож на гигантскую ощипанную курицу. «Я же хотел у них спросить...» «Спроси у меня», предложил Эмил, удивляясь собственному великодушию. Ничего я у тебя не буду, Хурхиус взмахнул крыльями, с трудом удерживая равновесие. Ты сошёл с ума, считаешь себя древним. Я-то знаю. Я слышу о чём ты бормочешь всё время. Не мог умереть нормально, как все. Сколько мне ещё ждать? Булто поднял голову и тихо зарычал. Он не видел Кера, но ощущал что-то подозрительное. Послушал минуту, потом зевнул и положил морду на вытянутые лапы. Я не умру. Придётся тебе смириться с этим. Все умирают. Кирос успокоился наконец, снова нахухлился. Рано или поздно. Я подожду. Жди. Мне всё равно. Ими улыбнулся, прислушиваясь к затихающему ворчанию старого стервятника. Глубоко вздохнул, не чувствуя боли. Какой же это наслаждение не чувствовать, когда-нибудь он придёт, долгожданный покой. Не смерть, просто покой, без воспоминаний, без чувства вины, без провалов, без памятства. Ангел по-прежнему крепко спал, а вот оборотень сидел, прислонившись спиной к скале. "Долго нам ещё идти?" спросил он негромко. "И куда?" Узнаю своей подружки из хаоса, которая сидит у тебя в спине. А? Что она говорит? Гэл помолчал немного, прислушиваясь к себе. Молчит. Значит, будем идти до тех пор, пока она не почувствует приближение родного пространства. Эмил потянулся. Ему было хорошо от того, что теперь есть с кем поговорить. Тысячелетние беседы с собственным кером давно начали раздражать. Обратень прищурился. Всё же скажи, как ты добился такого могущества? Убивал в себе человека, так же, как ты убиваешь в себе демона, а инже ангела. Я думал об этом каждый день, пока огонь руби нежог меня. Знаешь, кто мы такие? Те самые древние боги, хозяева этой земли. Мы стали выше нелепых предрассудков. Ангелы добро, демоны зло. «Ты узнал, что такое сострадание, привязанность, чувство долга, преданность и боль?» Энджи узнал отчаяние, сожаление, предательство, ненависть, равнодушие. «Разве ваши замкнутые мирки подарили бы вам эти знания? Разве ты не чувствуешь, что изменился?» Эмил видел, что Гэл задумался. Странно было смотреть на его лицо. На первый взгляд туповатая физиономия Нишева. Низкий лоб, широкий нос с раздувающимися ноздрями, большой рот и неожиданно умные, проницательные, насмешливые глаза. Ты прав. В чём-то прав. Мы здорово меняем друг друга. Ангел пошевелился, сел и произнёс слегка невнятным после сна голосом. Можно идти дальше? Ну да, уже бежим. Проснись сначала. Эмил усмехнулся. Забота обратня больше была похожа на брюзжание. Болт ототянулся и протяжно зевнул. Мьют с сожалением осмотрел недомытый бок, но поднялся, выражая готовность двигаться дальше. За ним стали и остальные. Всю ночь мила позёмка, вчерашние следы засыпала. Колдун из-под лобя взглянул на спутников. Светлый зябко передёрнул плечами, прищурился на солнце, зачерпнул горсть снега и протёр им лицо. Обертень громко высморкался, передвинул мечи на поясе, и на этом его утренний туалет закончился. Волки помалкивали, помня, что лишняя болтовня раздражает господина, поэтому только переглядывались и изредка шутливо скаля зубы. Но потом не выдержали, бросились носиться друг за другом и валяться в снегу. При всей сообразительности они вели себя как дети, наивные, доверчивые и непосредственные. Эмиль тоже склабился. Сегодня Гэл пошёл впереди. Запомнил совет прислушаться к желаниям греельской личинки, которая может подсказать дорогу. Снег похрустывал под ногами Ангела, и это раздражало колдуна за спиной, которого шёл светлый. Полудемон сам не понимал, почему так злиться, когда слышит голос Энжес с лёгким, почти незаметным колханским акцентом, появляющимся в речи Светлого, когда тот начинает нервничать. В силах Колдуна также упорство странного компаньона Обратня, несокрушимое мнение по любому поводу, пронизывающий взгляд. Иногда глухое раздражение на несколько секунд превращалось в едкую ненависть. За что я его ненавижу? За то, что через несколько тысяч лет Булфер найдёт в нём друга, а я попытаюсь доказать, что лучше и потеряю в этом соперничестве всё, а Светлый даже догоняться не будет о своём выигрыше. Да и выиграл ли он? Со злорадным удовольствием Эмиль смотрел на бледное лицо Ангела, на круги вокруг его глаз, на морщины, внезапно ложащиеся у губ. Он устаёт сильнее меня. Ему тяжелее. Его присутствие исцеляет меня, а моё приносит ему боль. Обрат неожиданно остановился, почесал спину и сказал задумчиво: "Похоже, нам направо. Между тех льдин" «Она вроде как хочет повернуть туда», — и пояснил. «Тварь у меня под шкурой». Колдун кивнул, его собственные расчёты совпадали с этим предчувствием. Энджи сделал несколько шагов в указанном направлении, вытянул руку, словно ощупывая пустоту перед собой. «Да, выход где-то неподалёку». «Я не вижу ни арки, ни двери», — оборотень подошёл к спутнику, по колено проваливаясь в снег. «А ты думал, для тебя везде понаставят красных ворот?» Скептически поинтересовался колдун. «Ту в подземелье возвел я. Остальные пути неведомы». Болта, равнодушно помахивающий хвостом, вдруг громко принюхался. Шерсть на его загривке встала дыбом. Он вывернулся из-под руки господина, прыгнул в сторону, едва не сбив Энджа с ног, и принялся яростно рыть снег. «Что там еще?» Недовольно спросил Эмиль с помощью Мьюта, подходя ближе. Нашёл время для ловли крыс. Это не крыса, странным голосом произнёс Ангел, отступая. Это пуна, крипло сказал Болта. На снегу вытянулось замёрзшее тело волчицы: оскаленная пасть, стеклянные глаза, сведённые судорогой лапы. Ты говорила на уже в обильных землях Мьюта обижена, удивлённа и озадаченно посмотрел на колдуна. А она здесь? В их маленьких мозгах шла непосильная работа. Волки пытались понять и не понимали. Гэл громко насмешливо фыркнул. Вот тебе и поля, куда попадают самые умные. Кто её убил? прорычал Болта, и шерсть на его загривке поднялась дыбом. Гейл разозлился, но знал, что показывать этого пока нельзя, поэтому ответил спокойно. Холод и ветер. Она была слишком слабой. Она была сильной, рыкнул волк. Очень сильной. Она сказала, будет ждать меня. Хватит, рявкнул колдун, теряя терпение. Замолчите оба. Пуна не добралась до обильных земель, но туда ушёл её дух. Если вы не хотите замёрзнуть здесь рядом с ней, то пойдёте со мной. Мьючун на вздохнул и опустил голову в знак повиновения. Болта продолжал скалиться. Я не пойду, прорычал он. На его морде появилось отчаянное выражение. Я никуда не пойду. Эмил сжал руку в кулак, чувствуя, как пальцы начинают покалывать от сжатого в них заклинания. Пойдёшь. Слушай, парень, вмешался оборотень с неожиданной симпатией, глядя на волка. Ты закоченеешь. Еды здесь нет. Пона сказала, будет ждать меня. С глупым упрямством ребёнка повторил Болта: "Я пришёл. Я останусь с ней. Если её дух в обильных землях, мой тоже будет там. Скоро." "Пусть остаётся", зарал Эмиль. "Пусть сдохнет здесь. Идёмте. Идёмте, я сказал." Ангел размахнулся и швырнул снежок. Тот полетел словно выпущенный из пращи и в дребезги разбился о ледяную глыбу. Гэл покачал головой в ответ на какие-то свои мысли и попытался ещё раз. Слушай, она бы не хотела, чтобы ты погиб здесь. Болт осел рядом с трупом молчицы, поднял голову и завыл тонко и протяжно. Эмил толкнул Мьюта, и тот поплёлся вперёд, всё время оглядываясь через плечо. Похоронный плач его брат летел над снежной пустыней. У твоих волков больше сердца, чем у тебя, произнёс на духом дребежащий голос Кера. Давно не появлялся. Имил уже надеялся, что тот сдох в ледяной пещере. Но нет, вот опять ковыляет рядом, как привидение, не проваливаясь в снег. Пошёл вон. Привычно отозвался Колдун. «Ты врёшь, и всё время врёшь, продолжал квохтать вестник смерти. Нет никаких земель ни до, ни после, и волки тебе нужны только для того, чтобы таскать на себе твоё немощное, дряхлое тело. Ты сегодня разговорчив. Через чур. Минут не поднимал головы и не обращал внимания на то, что господин разговаривает сам с собой. Привык. Сколько раз ты пытался пробиться в хаос? 5, 10, 20, и каждый раз возвращался обратно ни с чем. В этот раз не вернусь. Зачем тебе нужно туда? Что ты там забыл? Я должен помочь Булферу до великой битвы. Я должен показать ему. Корхиус захихикал, приплясывая на месте. Поможешь? Поможешь? Уже видели, как ты ему помог. заткнись. Хочешь подсказать, как уничтожить всех ангелов, чтобы они не победили, отомстить всем светлым? Ну да, ты же их ненавидишь. Мечтаешь, чтобы он стал единственным великим правителем всей земли и всего дна. Ну, давай, рассказывай. Рассказывай. заткнись. За волче! Улудемон закричал так, что шрам на груди полоснуло болью. Глотнул ледяного воздуха и, закашлявшись, повис на шее мьюта. Волк из беспокойством обнюхал его лицо, лизнул горячим языком. Что? Разногласие с галлюцинацией, спросил приближающийся оборотень. Видно, она тебя порядком допекла, раз ты так разорался. Где ангел? крипло спросил Эмил, вытирая рот. Идёт следом. Похоже, Болта действительно нравилась Пуна. Хорошо ты над ними поработал, почти очеловечил. Да. Хорошо. Мьют дождался, пока гол отойдёт и шепнул тихо. Учителя, обильные земли правда есть. Правда. Ангел прошёл, даже не взглянув на колдуна, как мимо пустого места. Но грудь Эмилы тут же перестала болеть. Доля всех целителей лечить, даже не осознавая этого, отдавать свою силу любому страждущему, даже если её почти не осталось. Энджес остановился возле невидимого выхода в другой мир. С его пальцев слетело золотое облачко, очерчивая узкий прямоугольник выхода. Калдун шагнул в арку первым и чуть не задохнулся от свежего, пряного запаха ранней осени. Он стоял на опушке дубового леса по колено в густой траве. Ветер шелестел в листве, вдалеке каркал ворон. Мьют взвизгнул от восторга. «Мы пришли? Мы тут? В мобильных землях? Учитель, я сбегаю за болта. Он рядом. Недалеко. Он хотел увидеть!» «Нет!» — резко перебил его Эмил. «Мы еще не пришли. И ты не пойдешь за болта. Он ослушался меня и теперь будет наслаждаться плодами своего неповиновения в одиночестве». Волк заскулил, переступил с лапы на лапу, но спорить не посмел. Этот был послушнее, чем брат, но, к сожалению, боязливее, и Эмил в очередной раз с раздражением подумал, что невозможно добиться совершенства ни в чём. Ангел с оборотнем появились через мгновение. Смена картины потрясла их. Вместо льда и мороза — величественные деревья, заслоняющие небо. Тёплый ветер, запах грибов и травы. Галл обернулся, разглядывая три старых каменных столба, изъеденных серым лишайником, два вкупанных в землю — третий и лежащий сверху перекладиной. «Живописное местечко», — заметил он, кивнув на ворота. «Эти тоже ты поставил?» «Нет». Жители некоторых миров сами чувствуют выходы. И иногда отмечают их. Потом ищут рядом силу, тайные знания. Или защищают свое жилище от вторжения с той стороны». В этот миг, словно подтверждая его слова, мимо уха Эмила про свистела стрела и мандилась между плит, хищно подрагивая. Колдун скинул руку, окружая спутников магическим щитом. Энжес с голом выхватил мечи, Миют зарычал, и в его голосе послышались панические нотки. Безболт он трусил ещё сильнее. Следующая стрела ударилась о невидимую преграду и рассыпалась в пыль. А этим ты чем насолил, саркастически осведомился демон этим, ничем. Больше невидимые недоброжелатели никак себя не проявили. "Идём", велел Эмиль. "Я буду держать щит над всеми, на всякий случай". Обратень выдернул стрелу, застрявшую между камней, почесал наконечником спину и махнул в сторону самого толстого дерева, стоящего на опушке. "Туда". Между зелёных дубов стояли мощные кряжестые вязы. В их кронах виднелись яркие пятна жёлтых листьев. Трава клонилась к земле, в ней не чувствовалось летней влажной свежести. Не щебетали лесные птицы, лишь несколько сорок с раздражающим громким стрёком вылетели из кустов орешника. Энджи, прищурившись, несколько мгновений смотрел в их сторону, а потом молча отвернулся. Зато Гэл удивлённо засвистел и пошёл быстрее. Над полёкшей травой возвышался гладкий белый камень. Имя он неожиданно представил, каким тёплым тот становится нагретый ярким солнцем. Булыжник был исписан коревыми знаками защиты от тёмной магии. В центре его стоял кувшин, грубо вылепленный из красной глины. На широком листе лежал кусок свежего, ещё кровоточащего мяса, несколько полосок вяленого краюха хлеба и горсть красных ягод шиповника. Это как понимать? Весело спросил Обратень, постучав стрелой по крынке. В отношении, нехотя объяснил Эмиль, хотят умилостивить грозных богов. Нас, то есть. А это? Ангело обошёл камень, рассматривая новую находку. У жертвенника стоял колчан, расписанный синей краской, а перине стрел, выглядывающих из него, тоже был синим. Рядом на траве лежал составной лук. Поодаль — суковатая дубина и длинный нож с деревянной рукоятью. «Готовы предложить своё оружие и самих себя для службы богам», — предположил Гэл и добавился с мешком. «Нам, то есть». «Да, примерно так», — отозвался Эмил. «Можешь взять что-нибудь». «Мне своего хлама хватает». Оборотень похлопал по ножнам с балтусом, повертел между пальцев стрелу и сказал задумчиво. А эту, пожалуй, оставлю. Не будет места спаначёвке. Мьюд шумно принюхивался к угощению, облизывался и умильно поглядывал на учителя. Ешь, разрешил Колдун. Можно. Он выпустил волка и сел на траву. Зверь схватил кусок сырого мяса, покосился на Гела, вполне справедливо считая его главным соперником и претендентом на добычу, отошёл в сторону и урча принялся за еду. А ты уверен, что после этого подношения мы не гэл ворозительно провёл себе наконечником стрелы по горлу? Не бойся, еда не отравлена. Я уже был здесь. Ладно. Демон взял кувшин, подозрительно принюхался к его содержимому, просветлил лицом, довольно хмыкнул и стал пить, проливая на себя через край тёмную, знакомо пахнущую жидкость. Оторвался, перевёл дыхание и сказал: "Эндже, это пиво". И неплохо. Хочешь? Ангел кивнул, беря кувшин. В то время, как оборотень жевал вяленое мясо, довольно поглядывая по сторонам, Колдун сгрёб несколько ягод, сунул в рот, раскусил, не чувствуя вкуса. Хорошо здесь встречают гостей, Глот ломил кусок хлеба. Я, конечно, могу прожить и без человеческой еды, но приятно почувствовать на зубах что-нибудь твёрдое и желательно сочное. Вот, например, он не договорил. Мьют, доевший свой кусок, поднялся, облизываясь и хотел вернуться к учителю. Сделал шаг, но лапы его подогнулись, и он рухнул на землю. Заскулил, забился, путаясь в траве. И затих. «Что за...» Гэл стремительно обернулся, услышав звяканье разбившейся крынки, и увидел, как Кэнджи медленно оседает на землю. «Не отравлено, значит!» Он отшвырнул хлеб, который все еще сжимал в руке, схватился за меч, но вытащить его не смог. Споткнулся, упал на колени, подняв стекленеющий взгляд на Эмила, попытался удержаться за камень, но его когти только царапнули по белому боку песчаника. Демон упал и больше не двигался. Ангел держался дольше всех, как ни странно. Он, лёжа на земле, не мог ни шевелиться, ни говорить, но продолжал смотреть на колдуна, без ненависти, обречённости или отчаяния, без ужаса жертвы перед убийцей. Просто смотрел, и невозможно было оторваться от его пронизывающего взгляда. Когда Эндже закрыл наконец глаза, у полудемона с облегчением перевёл дыхание, снял магический щит и стал ждать. Через несколько минут из леса вышло существо в длинной одежде из тонко выделанных шкур. Лицо его закрывала маска, изображающая хищную звериную морду. На шее болтались амулеты. В руке, замотанной серой тряпкой, был суковатый посох. Шаман подошёл к Эмилу и низко поклонился. Тот небрежно кивнул в ответ. Я уже начал сомневаться, что твое зелье подействует. Ждать пришлось слишком долго. Лесной житель снова поклонился, потом медленно повернулся и издал долгий пронзительный крик. Из-за деревьев вышли восемь мужчин. Все одеты в одинаковые кожаные штаны, куртки с бахромой на рукавах, вооружены луками, на поясах связки факелов. Их лица тоже были прикрыты масками зверей. Каждый второй держал лёгкие носилки, сплетённые из коры. Войны приблизились, и не дожидаясь приказа, подняли тела Мьюта, Оборотня и Ангела. Двое остановились рядом с Эмилом. Тот отметил, что их руки разрисованы синими ритуальными рисунками, в длинные волосы вплетены перья зимородка, значит, готовы к долгому путешествию. Калдун поднялся, пересиливая тупую боль в пояснице, забрался на свои носилки и приказал: "Сперёд". Шаман негромко запел монотонное заклинание и трижды ударил концом посоха по камню. Тот медленно отвалился в сторону, открывая чёрный провал в земле и ступени, ведущие в мир мёртвых. Эмило подняв понесли, мягко покачивая. Сначала он видел прозрачное осеннее небо, потом скушенный земной свод, с которого свисали длинные мягкие корни. Затем над головой появились плотно подогнанные друг к другу каменные плиты с малопонятными изображениями, нанесёнными всё той же синей краской. Идущий впереди шаман зажёг факел. Густой запах горящей смолы поплыл в воздухе. Чёрные тени заметались по камням, и Колдун закрыл глаза, расслабился, погрузил себя в оцепенение, похожее на сон, в котором слышал всё происходящее, но уже не мог двигаться. Спускались долго, но Эмиль не чувствовал времени. Ощущал только лёгкое покачивание насилок, слышал сиплое дыхание воинов из-под масок и унылое бормотание заклинателя. Один раз по его телу прокатилась жгучая волна, закрытые веки обожгло красным светом. Значит, миновали преддверье, вход в нижний мир. И снова накатила темнота. Потом движение прекратилось, носилки опустили на землю. Усилиям воли полудемон заставил себя очнуться, приподнялся. Голова ещё кружилась, зрение мутилось, но он разглядел круглое подземелье, куда выходило девять дверей. Одна из них горела неугаснущим погровом пламенем, остальные восемь были деревянными с тяжёлыми петлями. Ручки в виде витых колец светились сапфировыми письменами, всё как в прошлый раз. Воины стояли неподвижно, свесив руки вдоль тела. Шаман подошёл к алдуну, с поклоном протянул ритуальный кинжал. Тот поднялся, взял антам, надрезал кожу на руке и вымазал лезвие в крови. Странно было видеть, что она красная. Он отдал магическое оружие лесному ведуну, который бережно завернул клинок в тряпку и спрятал в одежде. Верит наивный, что кровь Эмила обладает магическими свойствами. Хотя, может, и обладает. Теперь полудемон и сам не мог бы отрицать этого. Шаман снова издал полузвериный крик. Воины, словно очнувшись, пошли к дверям, встали у стен между ними и замерли, мгновенно окостенев. Даже колдун не мог разглядеть, как их невидимые сущности отделились от тел. А заклинатель снова согнулся в поклоне на долгую секунду, выпрямился и удалился через огненный тоннель. Полудемон заживил ранку на руке и откинулся на носилке, чувствуя, как сильно устал. Спина болела, передвигаться на двух ногах становилось всё труднее. «Скоро начну бегать на четырёх лапах, как мои волки, и утрачу членораздельную речь», — подумал он. В тишине подземелья слышался тихий шелестящий шёпот, доносящийся из-за закрытых дверей. Потом заскулил мьют, заскрёб лапами по полу, подполз к господину, ткнулся мокрым носом в руку, повизгивая от страха. На рычанье у него пока не хватало сил. Всё хорошо, пробормотал Эмиль, потрепав его за ухо. Не бойся. Закашлял, просыпаясь обратень. Завозился, пытаясь подняться, злобно выругался. Тошнота, головокружение и слабость скоро пройдут, сказал Колдун. Так же, как и темнота перед глазами. Твоя работа, гад. Ты всё знал? Энже, жив? Да, хрипло отозвался Ангел. Ничего, ничего, продолжал бухтеть Гэл. Сейчас очухусь и спущу с него шкуру, и плевать мне на магию. Эмил усмехнулся, разглядывая спутника. Обратень мотал головой, Тёр лицо обеими руками, сопил, пыхтел и кашлял. А когда прозрел наконец, то забыл про обещанную месть, увидев, где находится. Сел, держась за ноющий затылок, Ангел и замер, заметив огненную дверь. Врата мёртвых, путь в нижний мир, пояснил Эмиль, глядя на него. Пройти через них могут лишь мёртвые или находящиеся в полном оцепенении, когда тело безжизненно, а дух витает далеко от него. Поэтому мне пришлось ввести вас и себя в глубокий сон. Только так можно пройти, не сгорев». «А это что за рожа?» Морщась от головной боли, Гэл кивнул на воинов. «Стражи, они принесли нас сюда». «Тоже дохлые?» «Сейчас да. Это всего лишь пустая оболочка». Обратень встал, подошёл к одному из воинов. Осмотрел со всех сторон, приподнял маску, но тут же поспешил опустить её обратно. Да, похоже, они совершенно мёртвые. Только я не понимаю, зачем им помогать тебе. Не мне, шаману из верхнего мира, за особую плату. Я стрелял тоже кто-то из твоих сообщников. Да, хотели убедиться, что это действительно я. Заранее это, конечно, не додумался предупредить нас об этих фокусах. Езвительно поинтересовался Гэл. А ты бы мне поверил? Я не заметил особого доверия к своей персоне. Обратень воздержался от комментария, лишь поискал взглядом Ангела. Тот уже пришёл в себя и теперь стоял у одной из дверей, рассматривая её. Синий, сказал он задумчиво. Цвет покоя и забвенья. Куда нам дальше? Гал выразительно посмотрел на Эмиля. Вроде ты уже был здесь. Может, покажешь сам куда идти? Для разнообразия. В прошлый раз это был третий проход от врата, скучающим тоном произнёс Колдун, рассматривая когти на руках. Но я бы на твоём месте. Демон, недослушав, пожал плечами и дёрнул указанную дверь за кольцо, шагнул вперёд и едва успел ухватиться за косяк. С той стороны из чёрной бездны вылетел длинный язык пламени, хлестнул незадачливо в обратня по лицу, оставив глубокий дымящийся ожог, и словно живая змея обвился вокруг шеи. Мюд завыл от ужаса. Ангел, бросившись к приятелю, выхватил меч и одним ударом перерубил удушающий живой огонь. Обрубленная плеть лениво соскользнула на пол и втекла в камень. Дверь захлопнулась. "Так вот", продолжил Эмиль, довольно наблюдая за мучениями регенерирующего. "Я бы на твоём месте доверился собственным ощущениям. Направление пути всё время меняется". "Ублюдок" прохрипел Гэл, отнимая ладонь от красной распухшей шеи. В следующий раз твои шутки не кажутся нам смешными, спокойно сказал Ангел, стряхивая с клинка Каплер деющийся словно угли. Мое терпение заканчивается. Ещё одна подобная выходка, и я этим мечом я перерублю твою шею. Смелое заявление, сказал Эмиль, оскалившись. И как же ты тогда доберёшься без меня до хаоса? Я рискну, любезно улыбнувшись, отозвался Ангел, помогая Галу подняться. Пустые угрозы, мстительно думал Эмиль. Никуда ты один не дойдёшь. Я знаю, откуда берётся твоя сила, Светлый. Разрушаешь себе, черпаешь магию из собственного мира, того самого личного рая, который у каждого из вас свой, не похожий на другие. Тонкий прекрасный мир, всегда находящийся на расстоянии вытянутой руки и недоступный для несовершенных созданий. Из него ты в отчаянии выдираешь куски пространства, чтобы лечить и защищать. Только надолго его не хватит. Хорошо. Шуток больше не будет. Одна лишь правда жизни. Так где вход, Гэл? Оборотень, зажививший последнюю ссадину на шее, нахмурился и неуверенно ткнул когтистым пальцем в одну из дверей. Туда. Но теперь первым пойдёшь ты. Колдун молча пёрся спину верного мьюта, всё ещё дрожащего от страха, и закваял в указанную сторону. Потянул за кольцо, открывая проход. За ним тоже была пустота и тьма, однако у порога лежало начало широкой каменной тропы, уводящей в бесконечную черноту. Поторопитесь. Эмил оглянулся на спутников замерших у открытой двери. Если не желаете испытать на себе очередную мою шутку. Те ж устро запрыгнули на пути отбежали от двери, вставая рядом с Колдуном. Потом повернулись и увидели удивительное зрелище. Кусок моста, по которому мы не только что прошли, растаял. Вверх по стене из пустоты поползли, разрастаясь с каждой секундой, плети огненного плюща, того самого, что едва не задушил обратно. Красные ветви стлались по камням, переплетаясь, вспыхивали пламенем цветов и осыпались багровыми углями, уступая место новым побегам. Красиво, не правда ли? поинтересовался Эмиль. Ответом ему было потрясённое молчание. Теперь дорога впереди была освещена ровным красноватым светом, а пустота справа и слева казалась ещё чернее. Они шли долго. Так долго, что монотонное шурканье ступеней колдуна по камням стало казаться вечным. Но в конце концов огонь плюща погас, и в наступившей темноте Мьюта остановился, отказывая идти дальше. Не хочешь посветить или предпочитаешь ползти на ощупь, поинтересовался, оборачиваясь к Эмилу Гэл. Подожди, сейчас будет светло. Это обещание не успокоило Обротня. Он закрутил головой в поисках источника света. «Ну, и долго ж, да?» Из пустоты рядом с мостом взметнулись ввысь прозрачные колонны. Изогнулись светящиеся бледной бирюзой арки, состоящие, казалось, из одного дыма. Удали появились нагромождения облаков, среди которых засияли шпили дворцов, горные пики, серебристые нити дорог. «Тонкий мир», — прошептал ангел, и его глаза блеснули восторгом. «Так он выглядит, если смотреть...» с этой страны. Граница тонкого мира, уточнил Колдун и смерил скептическим взглядом озадаченного Гела. Обратень, знаешь устройство пространства, хотя бы самую примитивную схему. Средины мир в центре, вокруг него тонкий, потом хаос, внизу дно с тяжёлыми энергиями, наверху я знаю устройство мира, огрызнулся демон, оскорблённый попыткой Эмиля уличить его в невежестве. Но мне никогда не приходило в башку блуждать по нему на своих двоих. Ты мог бы сразу открыть телепорт на границе с хаосом, или селёнок не хватает. Инил едва сдержался, чтобы не распахнуть магические ворота и не отправить дурака прямо туда, куда тому не терпелось попасть. Колдун сделал над собой титанические усилия и ответил. Во время перемещения выделяется такое количество энергии, что твоя подружка из хаоса сможет наесться до отвала. Но я не уверен, сможешь ли ты продолжить путешествие со сквозной дорогой в туловище. Гал рыкнул в ответ что-то нечленораздельное и быстро пошёл вперёд. Ангел поспешил за ним, а вокруг продолжали пылахать волшебными холодными красками видения тонкого мира.